Глава 9. Столица людей поражает своими размерами. Издалека Алазар кажется серо-оранжевым морем, замершим и окаменевшим, над которым высится громоздкий и мрачный замок, огромный паук, наблюдающий за яркими мушками, попавшими в его паутину. точности сравнению добавляет высокая каменная стена, окружающая столицу со стороны берега. Она тянется неровной серой линией от края до края, как бы очерчивая границы замка паука. С внешней стороны стены то тут, то там разбросаны фермерские домики, будто кустики дикой волчьей ягоды, которую на днях показывал Илар. Дом, милый дом, замечает кто-то так тихо, что я не пойму, кто именно. Впрочем, мне не до этого. Там в подземелье замка на горе находится моя мама. Лишь свежая память о совете Тая повзрослеть останавливает меня от глупостей. Например, от желания прямо сейчас погнать лошадей к замку, и попытаться ворваться в его подземелья. Но нетерпение всё равно нарастает по мере приближения к столице. В какой-то момент с моей лошадью равняется конь Лара, и принц спрашивает: "Видишь тёмно-зелёное пятно с правой стороны замка? Тот самый сосновый лес, о котором я однажды рассказывал". Лар широко улыбается, сбрив густую рыжую бороду и зачесав назад волосы. Он выглядит непривычно. Кажется, гораздо моложе, чем раньше, и теперь похож на настоящего принца. Белизна его свежей рубашки под тёплой и чистой курткой ослепляет. Впрочем, мы все теперь выглядим прилично, как настоящая охрана его высочества. У братьев и туары блестят начищенные доспехи и мечи. У нас с Стайлосом тоже блестят мечи, но вместо доспехов На нас надета кожаная броня, которую достала туаров в Велаоге. Лица прикрывают глубокие капюшоны. За моей спиной, ко всему прочему, висит колчан со стрелами и дорогой сердцу лук, который для меня сделал Тай, как будто тысячи лет назад. Я улыбаюсь Лару в ответ одними губами. Он подмигивает и отправляет своего коня вперёд. В следующий миг мы спускаемся в низину. Из поля зрения исчезает столица с оранжевыми крышами домов, а впереди разворачивается пологая местность с далёкой деревней, ограждённой высокой каменной стеной. Сейчас день, и все деревенские фермеры заняты работой на полях. Некоторые откладывают инструменты, приподнимают полы соломенных шляп и провожают нашу процессию взглядами. Деревенские ребятишки со всех ног несутся к нам и окружив весело скандируют: "Принц, принц Элар, принц!" Он широко улыбается. Когда мы достигаем городских ворот, за нами собирается целый шлейф веселящейся ребятитни. За стеной к ним присоединяются и городские детишки. Улицы в столице людей сплошь уложены камнем, чистые и ухоженные. У домов в два и три этажа разбиты уютные садики, затронутые красками глубокой осени. Вывески продуктовых лавок, гостиниц и трактиров блестят на солнце свежим слоем лака. Столичные жители укутаны в теплые одежды. Их лица лоснятся от хорошей жизни. Даже простые работники выглядят довольными. Или же на них так действует вид принца. Я украдкой смотрю на Тая и замечаю его напряжённый взгляд, направленный в сторону замка. Там, на некотором отдалении, тянет к небу свои громоздкие шпили церковь. Золотой и вычурный крест над главным входом отражает лучи солнца на крыше близлежащих домов. Это строение, в отличие от замка, выглядит красочным и благоухающим. Я начинаю озираться по сторонам с новой целью. Мне интересно увидеть монастырь воина в крови, в котором Ростайлос. Маг легко угадывает мои мысли и печально усмехается. Монастырь находится у восточной окраины города на каменистом берегу. Он скрыт от людских глаз скалами. Я хочу благодарно улыбнуться, но не успеваю, потому что Тай отворачивается». Я поджимаю губы и стискиваю в пальцах поводье. Нужно держать себя в руках. Добраться до короля и потребовать, чтобы он освободил мою маму. Элар мне поможет. У ворот замка нас встречает стража во главе с магом крови. Полы чёрного плаща мужчины треплет ветер. Лицо закрывает платок, А цепкий взгляд ярко-синих глаз по очереди впивается в лицо каждого. Я напрягаюсь. «Ваше высочество...» Капюшон на голове мага едва колышется, когда он чуть склоняет голову перед принцем. «Вижу, что в вашем личном отряде прибавилось народу». «Все так», — отвечает Эллар. «Тебя что-то смущает, Хиос?» «Нет-нет, как можно». Просто хотел лично выразить радость от вашего возвращения домой, мой принц. Я тоже счастлив вернуться, кивает Элар. А теперь, если позволишь, я хотел бы увидеть отца. Конечно, конечно. Мак крови отходит в сторону, стражи расступаются, и мы всей компанией попадаем на угрюмую площадь. Ощущение, что серые камни попросту проглатывают цвет солнца, но при этом остаются холодными и мрачными, как нависшее над замком хмурое небо. Площадь пуста, лишь в казармах и конюшнях заметна жизнь. Снуют туда-сюда слуги, гулко ржут кони, слышится далёкий звон стали. От одной из конюшен в нашу сторону спешит несколько парнишек. Принцев встречают взволнованные слуги. Мы спешиваемся, и парнишки тут же перехватывают узды наших лошадей. Ваше высочество, кланяется перед лааром седовласый мужчина. С возвращением, ваше высочество. Приказать, чтобы ваш отряд проводили в казармы. Его величество ожидает вас в тронном зале. Ожидает? Вот как? хмурится принц, переглянувшись с Тайлосом. Тот ему едва заметно кивает. «Нет, Горион, казармы подождут. Мой отряд отправится со мной». «Ну, ваше высо...» — намерен спорить со мной, а, Горион? Обманчиво-весело интересуется Элар. «Нет, мой принц, что вы!» — тут же тушуется мужчина. «В таком случае можешь везти нас к отцу». Древний, но надёжный, старый, но с убранствами внутри замок — Впечатляет лишь своими размерами и холодом. Слук не видно. Широкие каменные лестницы прячутся в тёмных арках по обе стороны от просторного холла, где ровно по центру стоит каменная статуя короля. Нынешнего или одного из его предков, не знаю. Но она громоздкая и мрачная, как и всё в этом месте. За статуей зияет темнотой множество арок, широких и узких, низких и высоких. В одну из них и ведёт нас Гарион. Мы попадаем в просторный коридор с высокими окнами, и свернув направо, через несколько минут упираемся в массивные резные двери. Гарион тяжело распахивает их. Его высочество принц Элар со своим личным отрядом, мой король. Мужчина отступает в сторону, пропуская нас в зал. Двери за нами тут же закрываются. Я улавливаю движение чёрных теней по стенам, но смотрю вперёд, туда, где у красивого трона, на котором восседает рыжий король, стоит мужчина в красной рясе, опоясанный широкой чёрной лентой. Грест, висящий поверх одеяния церковного служителя, выглядит так же вычурно и богато, как тот, что украшает саму церковь. Это далеко не простой служитель. Вероятно, он в ней самый главный или один из главных. Его высокомерная поза и взгляд говорят об этом красноречивее слов. Как следует разглядеть короля, я не успеваю, потому что моё внимание сосредоточено на мужчине в рясе, который заявляет: "А вот и наш дорогой принц, сын, готовый предать собственного отца-короля со своим отрядом во всеоружии и жалкой полуукровкой, сумевший сладкими речами переманить его на свою сторону". На словах о полукровке наш отряд резко замирает, а затем звучит свист стали, выхваченных из ножен мечей. Я перехватываю лук и достаю стрелу. Из теней у стен появляются темные фигуры магов крови, с чьих ладоней на каменный пол падают капли крови. С десятков ладоней. Я смотрю на Элара, который даже не попытался выхватить меч. Его спина и плечи напряжены, а взгляд устремлён на мужчину на троне, чьи рыжие волосы пробороздила седина, а лицо глубокие морщины. Отец, я надеюсь, ты выслушаешь своего сына-предателя, перед тем как позволишь взорвавшейся церкви его убить. Взорвавшийся, возмущается человек в рясе. Оскорбляет церковь, ты оскорбляешь самого Бога. Вряд ли Богу есть до этого дело, жмёт плечами Лар. Вряд ли ему вообще есть дело до того, что здесь происходит. Будь иначе, он давно покончил бы с вами, ваше святейшество. Да как ты смеешь? Мы рука Божья. Он действует через нас, управляет нашими помыслами, указывает путь и велит короне избавляться от скверны и тех, кто её распространяет. Мой король, поворачивается служитель к мужчине на троне. Отдайте приказ. Отдайте приказ, и с глупым мальчишкой будет покончено. Он несёт ересь, вы же слышите. Король, в отличие от служителя церкви, не выглядит оскорблённым, но явно недоволен. Чем именно? Хороший вопрос. А ещё я замечаю усталость в его карих глазах, словно он уже много лет подряд живёт без определённого смысла. Мне доложили, сын, что ты намерен свергнуть меня с престола, говорит король сухо. Сказали, что ты устраиваешь переворот в моём королевстве у меня за спиной. Что ты хотел мне сказать? Я готов тебя выслушать. Его нужно убить, а не слушать, ваше величество, шепчет священнослужитель. Я сам решу, что нужно с ним делать, благодарю, ироин. Говори же, Элар. Принц делает шаг вперёд. расправляет плечи и исполняет приказ короля. Говорит: Это правда, что я в последний год занимался переворотом. Слышите? Он не отрицает. Его нужно убить. Но я шёл не против короны, повышает голос Элар. Не против тебя, отец. Я шёл и иду против церкви, которая творит ужасные вещи, прикрываясь волей Бога. Война с эльфами давным-давно потеряла свой изначальный смысл. Мы просто истребляем полукровок, чьё существование чем-то мешает церкви. Полукровок, в которых течёт и человеческая кровь. Это неправильно. Никто не заслуживает, чтобы на них охотились как на зверьё. Никто не заслуживает смерти лишь потому, что сотни лет назад их предки что-то не поделили. И так считаю не я один, отец. Твой народ, твои люди, живущие бок о бок с полукровками, думают так же. Они помогают друг другу, дружат, создают семьи, им давно плевать на то, какая кровь в них течёт. Они не видят различий. И лишь страх перед короной и церковью не позволяет им всем жить открыто. В твоей власти это изменить, отец. Прекрати никому не нужное истребление. Запрети церкви убивать невинных. Стань тем самым правителем, который необходим новому миру. Миру, который пусть и живёт без участия короны, но живёт давно и надёжно. И этот мир может процветать. Тебе лишь стоит поставить церковь на место и объявить всему свету об окончании войны. А как же сами эльфы элар, вздыхает король. У меня складывается ощущение, что мужчине по большому счёту плевать на войну, на истребление полукровок, на могущество церкви, которое может сравниться с его собственным. Те, что ещё живы. Разве они согласятся жить В твоем новом мире согласятся принять человека за своего короля? «Эльфы не имеют права на жизнь», — заявляет человек в рясе, — «как не имеет его и их мерзкое отродье. Бог создал человека по подобию своему, и никому нельзя быть могущественнее его творения». «Вы поэтому создали мага в крови?» — холодно спрашивает Элар. Поэтому убивайте их родителей, людей, если те не хотят расставаться со своими детьми. Ты об этом знал, отец. Знал, что церковь убивает целые семьи, чтобы прибрать к своим рукам потенциально сильного мага. А вы, маги крови? Оглядывает он чёрные тени у стен. Знали, что в вашей семье могли погибнуть, откажи они церкви. С чего ты это взял, сын? Гремит голос короля. Впервые за всё время в нём проявляется хоть какая-то заинтересованность в происходящем. Ираин, он говорит правду? Вы убиваете людей, чтобы заполучить сильных магов крови. Ваш сын говорит правду, ваше величество. Мне было 5 лет, когда церковь пришла за мной и убила всю семью, в том числе и моих маленьких сестёр. Им не было и восьми лет. Я смотрю на Тайлоса. Его лицо ничего не выражает, и лишь в темных глазах тенью мелькает та боль, которую он испытал, узнав правду. Мое сердце тоже болит. «Ты мак крови?» — спрашивает у Тая король. «И ты не лжешь своему королю?» — обвиняет церковь в убийстве своей семьи. «Разумеется, он лжет, мой король!» Люди прекрасно понимают важность силы церкви и короны. Они сами отдают своих детей, чтобы те в будущем могли избавить мир от грязи. «Не от грязи, а от тех, кто вам не угоден», — разносится по залу эхо слов Элара. Как, например, «Сейчас вам не угоден я». «Они и от тебя избавятся, отец, если ты станешь перечить». Ты предал своё королевство. Предал свою веру, своего бога. Ты заслуживаешь смерти. Довольно, резко поднимается на ноги король. Я услышал достаточно. Никто из присутствующих не умрёт до тех пор, пока я во всём не разберусь. Ираин, забирай своих магов и скажи совету и епископу, что я жду их в зале переговоров. Сегодня же вы допускаете ошибку, прогоняя меня, ваше величество, ядовито замечает священнослужитель. Среди них есть мерзкая полукровка, которая желает вам смерти. Ваш сын тоже жаждет вашей крови. Я вам уже говорил, вы всё знаете. Я отдал приказы ираин. Осмелишься его ослушаться, и с твоих плеч тут же слетит голова. Королевская стража, что стоит по бокам от трона, угрожающе вынимает мечи из своих ножен. Маги крови все как один делают шаг вперёд. Но в следующий миг, как по команде тянут руки к своим шеям, и скребут воздух, не в силах до них дотянуться. То же происходит и с человеком в рясе. «Делайте, как велит ваш король, или умрёте!» — негромко произносит Тайлос. Священнослужитель хватает ртом в воздух и смотрит на Тая со смесью ненависти и страха. Король тоже во все глаза рассматривает мага, и лишь Элар тихонечко усмехается. «Хорошо, сипит Ираин». Я передам ваш приказ епископу, мой король. Мы немедленно уйдём, но я уверен, ваше величество, что вы ещё пожалеете о своём решении. Я думаю о маме. Она не сообщила церкви, что у них не выйдет убить принца людей на месте. Но чего ей это стоило? И героин и маги крови покидают тронный зал. И как только за ними закрываются двери, король приказывает своей страже схватить полукровку. Стражи, вместо того, чтобы броситься исполнять приказ короля, замирают на месте, словно деревца в доспехах. Их руки плотно прижаты к телу, подбородки задираются, Шеи вытягиваются, а глаза округляются от страха. Мечи звонко бьют о каменный пол. У короля снова вытягивается лицо от удивления, но всего на мгновение. В следующий миг он надевает маску высокомерной злобы. «Никто не смеет перечить приказом короля!» — гремит по залу голос. «Никто не смеет перечить приказом короля!» — гремит по залу голос. «Во-первых, отец», — замечает Элар, отводя взгляд от нас стаем, — «мы не позволим тебе причинить вред нашему другу. А во-вторых, это, как ты выразился, полукровка, принцесса эльфов, и она здесь в качестве представителя своей расы. На твоем месте я бы принял ее в замке с положенным уважением. Полукровки опасны, каким бы статусом ни обладали». Я сбрасываю с головы капюшон и делаю шаг вперёд. Я буду представлять для вас угрозу, ваше величество, только в том случае, если вы немедленно не освободите мою мать. Элар прокашливается, пока король смотрит на меня во все глаза и говорит: Кстати об этом. Ты, отец, удерживаешь в своих подземельях королеву эльфов. Я переводит мужчина взгляд на сына. Что? Подземелье пустое. У меня обрывается сердце. Я смотрю на Элара, когда он говорит: Предсказательница, эльфийка, вы держите её силой, чтобы она помогала уничтожать поселения полукровок. Я не знаю, о чём ты говоришь, сын, сухо произносит король. Предсказательница Повторяю, подземелья замка пусты. Твоя мать не здесь, Эане, произносит Тайлос. Она в церкви. Я резко разворачиваюсь к Магу, жадно заглядываю в бесстрастное лицо. Но ты сам говорил, потому что мне так сказали. Я доставил её в Лазарь, передал в руки епископа Но очевидно, его величество и не подозревает, что церковь прикрывается его именем. Я смотрю на притихшего короля и встречаю его обескураженный взгляд. Мужчина вглядывается в меня так, словно я напоминаю ему кого-то знакомого. Как? Как тебя зовут, дитя? Едва слышно шепчет он. а затем вдруг стремительно направляется ко мне. — Кулон! На твоей шее висит кулон в виде... Король резко замирает недалеко от меня, точно так же, как недавно замерла стража. Но в глазах нет страха, лишь отчаянная надежда. — Кулон, дитя! — молит он. — Покажи мне свой кулон! — Тайлос, отпусти его! — просит Элар. Он не причинит ей вреда. Так, отец. Моё сердце наполняет тревога. Дрожащая рука сама тянется к одежде и вынимает из-под неё мамин кулон. Король бледнеет, и в этот момент Тай отпускает его. Мужчина едва удерживается на ногах. Он смотрит на меня взглядом, в котором Надежда смешивается с неверием и болью. Твою маму зовут Рязания, выдыхает мужчина. Меня настигает тьма. В просторной комнате горят свечи. Кулон, лежащий на тонкой ладони, отбрасывает их свет. Другая ладонь касается щеки рыжего человека. короля молодого короля, на которого так похож его сын. Звучит голос знакомый и родной. Однажды ты встретишь девушку Орим. У неё будут такие же рыжие кудри, как у тебя. Она будет носить имя Эания. И мой кулон вот этот Ты прощаешься со мной, Ризания, с болью в голосе спрашивает мужчина. Моё сердце не выдержит разлуки, любимая. Не сегодня, Орим. В голосе мамы слышится улыбка. Но ты должен запомнить то, что я тебе говорю. Пообещай мне. Обещаю, рыжие кудри. Аня, твой кулон Эта девушка будет важна, Орим. Для всего мира. Но особенно для нас с тобой. Понимаешь? Для нас. О, Рязания. Король исчезает и появляется вновь. Вот он стоит на пороге маминой комнаты. Вот кружит её в танце в пустом бальном зале. Вот целует её руку, губы, шею. Я всем нутром ощущаю, как они любят друг друга, как боятся потерять, как скрывают свою связь ото всех. Им нельзя быть вместе. Она чистокровная эльфийка, однажды появившаяся в его покоях прекрасным призраком. Он Будущий человеческий король, вынужденный воевать с подобными ей. Но их взаимная любовь, она сильнее всего остального, сильнее их самих. Я моргаю, а пустошение снежной лавиной прокатывается по телу, оставляя после себя лишь звон в ушах. Вся моя жизнь — ложь. От самого зачатия и до сегодняшнего дня всё, что я знала, всё, что ненавидела или любила, было обманом. Дочь человека и эльфийки, дочь короля и королевы. Вы мой отец, выдыхаю я, глядя на короля. Мой отец, Айлар мой брат. Тайлос! Я смотрю на мага, а внутри бури и ревут смешанные чувства. Они сметают все на своем пути. Предназначения, запреты, слова, обязанности, долг. Хоть что-то из этого когда-либо имело смысл. Тай! Но лицо Тайлоса остается бесстрастным. Последней каплей становится взгляд его тёмных глаз, в которых плещется осознание, что я напрасно предала его любовь. Это слишком. Ни тело, ни разум не выдерживают обрушившихся на них знаний и чувств, и я проваливаюсь в леденящий душу мрак. Я просыпаюсь резко, словно снится кошмар, но на самом деле не помню, что мне снилось. Кажется, я просто была заперта внутри своего сознания, тёмного и безмолвного, одна, без чувств, мыслей или воспоминаний. О том, что я просыпаюсь в замке, говорит обстановка в комнате. Позолоченные подставки для свечей, Огромный камин с лепниной, в котором пылающее пламя пожирает дрова. Приятные на ощупь простыни на кровати с балдахином. Я приподнимаюсь на подушке, чтобы сесть, и в этот момент в комнату входит девушка в тёмном платье и светлом переднике. Она замирает на пороге и пару секунд смотрит на меня со смесью смущения и страха, но берёт себя в руки и кланяется. Вы пришли в себя, ваше высочество. Я сообщу об этом королю. Девушка тут же исчезает за дверью, а я снимаю с шеи мамин кулон, кладу на ладонь и всматриваюсь в него невидящим взглядом. Мама не передавала мне часть своих сил. То, что я видела, не было видениями. Это её воспоминания и те предсказания, которые она видела сама. Тонкое и невероятно сложное заклинание, но она смогла. Заклила кулон и отдала мне перед тем, как ее схватили и заточили. Зачем? Я не знаю. Сколько бы новых знаний я не получала, они лишь порождают еще больше вопросов. А ответить на них может только мама, если она все еще жива. Я сжимаю кулон пальцами, опускаю руку на одеяло и закрываю глаза. Вновь я их открываю только когда слышу тихий скрип двери. Как ты себя чувствуешь, дитя, спрашивает король. Мужчина проходит в комнату и тяжело опускается в кресло рядом с кроватью. Его карие глаза отражают пламя свечей. Блестящий взгляд жадно изучает моё лицо. Я отворачиваюсь к камину. Обманутой и растерянной, ваше величество. Выходит, ты тоже не знала об этом до сегодняшнего дня. Нет. Мама заверила меня, что мой отец был насильником. Из-за этого я ненавидела всех людей. Но вы её не насиловали. Вы любили её. Любил Эти покои были моими, Аня. Тогда я ещё был принцем, вдовцом, потерявшим женщину, которая подарила мне сына. Она умерла при родах. Твоя мама просто появилась однажды вон у того окна. Прекрасная, сильная, таинственная. Она предложила мне позвать стражу или же поговорить. просто поговорить. И я мог разговаривать с ней часами обо всём. Даже не помню того момента, когда влюбился. Казалось, что сама судьба велит нам быть вместе. И исчезла она так же внезапно. Мне жаль, что и вас она обманула. Ри за ней никогда мне ничего не обещала. Более того, предупреждала, что однажды покинет меня. Но ты права, Аня. Меня разбил её уход. И боль обернулась равнодушием и недоверием к её народу. Нет, я не буду говорить, что когда-либо до этого испытывал сочувствие к эльфам. Не испытывал. То, что я о них слышал, вселяло опасение и желание, чтобы их не существовало вовсе. управлять стихиями, заклинать предметы, пугающая сила для человека, которому не подвластно подобное. Рейзания немного умерила мои страхи, пока была рядом, но они вернулись, стоило ей уйти, и стали куда сильнее, чем были прежде. Мы никому не желаем зла, тихо говорю я. Мы просто хотим жить, не думая о том, что текущий день Последний. Знаю, Элар тоже в этом убеждён. Он и меня убедил. Вы вы откажетесь от войны? Запретите церкви и истреблять мой народ. Мужчина улыбается печально. Если бы это было так просто. Король молчит мгновение, а затем говорит твёрдо. Ты моя дочь, Эания. «Принцесса, в тебе течет королевская кровь, как эльфийская, так и людская. С моей стороны будет настоящим лицемерием признать тебя, но продолжать войну с подобными тебе». Я сообщил о своем решении епископу. Приказал прекратить любые гонения. «Но церковь с вами не согласна», — киваю я. А мама. Вы потребовали, чтобы её освободили. Епископ отрицает, что они удерживают в плену чистокровную эльфийку с даром предвидения. Он ужёт, она у них. Тайлос, где он? И где Элар? Король снова молчит и смотрит в окно, словно прямо сейчас видит там призрак моей матери. Затем выдыхает и переводит взгляд на меня. Мы, нынешнее поколение людей, никогда не знали, что такое настоящая война. Мы доверили сражение церкви и её магам крови. Но боюсь, в скором времени сражаться предстоит нам самим. С теми, кто, по вашему мнению, оберегал ваш покой, и кого вы при этом презираете, ненавидите за их суть. Я думаю о Тае, и голос слабеет. Хочется верить, что не все маги крови слепо верят церкви. Король усмехается. Маг Тайлос — особенный случай. Он помнит свою семью и жизнь до монастыря воина в крови. Остальные же преданы церкви с пеленок. Они доверяют ее суждениям. Привыкли и полюбили свою силу и жёсткость. Впрочем, Элар уверен, что не все, поэтому позволил магу Тайлосу тайно навестить своих братьев. Сердце пропускает удар. Что? Тай пошёл в церковь один? Не думаю, что за него стоит сильно переживать, дитя. Насколько я успела ощутить на себе, молодой человек один стоит сотни магов в крови. Я снова смотрю на пляшущие языки пламени в камине. Он не желает меня видеть. Что ж, поднимается король на ноги. Раз ты пришла в себя, то нам, тебе, мне и Элару стоит всё как следует обсудить. Предлагаю сделать это за ужином. Верина, девушка, что к тебе недавно заглядывала, подготовила платье. Она будет твоей личной служанкой. Скажи ей, если что-нибудь понадобится. Сейчас я тебя оставлю. Ужин через час. Мужчина направляется к двери, а я вешаю обратно на шею мамин кулон, стискивая его в пальцах. И ещё одно, Аня, оборачивается на пороге король. Я очень рад встречи с тобой. Рад, что у меня есть дочь. А я рада, что мой отец на самом деле неплохой человек. Коротко улыбаюсь я в ответ. Король кивает и закрывает за собой дверь. Спустя пару секунд дверь снова открывается, и на пороге появляется та же смущённо напуганная девушка. Если позволите, ваше величество, я подготовлю для вас ванну. Вирино воспринимает моё молчание за согласие, но я не спорю. Сейчас все мои мысли заняты мамой и Тайлосом. Я беспокоюсь о них обоих и совсем скоро начинаю мысленно торопить время, чтобы как можно быстрее встретиться с Эларом и королём. Нужно действовать. Нужно спасти маму. Нужно, чтобы Тайлос вернулся в замок целым и невредимым. Несмотря на всю свою отрешённость от происходящего, я всё же замечаю опасливые взгляды служанки. Ощущение, будто она боится, что я могу в любое мгновение, например, вспыхнуть ярким пламенем, которое её обязательно обожжёт. Я позабавилась бы этой ситуацией, Если бы могла связанно думать хоть какое-то время. Бог мой, ваши уши, принцесса, восклицает девушка, когда берётся делать мне причёску. Они и правда остры, как как у эльфа, усмехаюсь я. Нет, у чистокровных эльфов уши ещё острее. Благодарю, Верина, но думаю, я обойдусь без причёски. Отведи меня, пожалуйста, в столовую, или где там будет ужин. Пока служанка испуганно просит прощения, я поднимаюсь и обрываю её причитание. Тебе не за что извиняться, Верина. Просто отведи меня к отцу и брату. Странно думать об Эларе как о брате, но куда приятнее, чем думать о нём как о будущем муже. Словно с моих плеч свалился тяжёлый груз. брат, мужчина, в котором течёт та же кровь, что и во мне. Девушка опускает глаза в пол, коротко кланяется и направляется к двери. Я иду за ней. Принцесса желает спуститься в малый трапезный зал, объявляет стражникам за дверью Верина. Их четверо. Двое тут же встают впереди, а двое позади меня. Отвечает на мой безмолвный вопрос всё та же Верина, шёпотом, становясь рядом. Сейчас по всему замку очень много стражников. Кажется, встреча короля и епископа прошла не очень гладко. Я слышала, что есть раненые. А ещё я слышала о могущественном маге крови, которому не нужно пускать себе кровь. Это правда? Ведь он пришёл с вами. Правда? Как и то, что мы теперь объединимся с полукровками, чтобы воевать с церковью?» Голос девушки дрожит. В нем слышится ужас и отчаяние. «Я понимаю, что она не рада возможному союзу с полуэльфами». «Тебя воевать никто не заставит. Не волнуйся», — отвечаю я. Служанка смущается и отступает на шаг назад. «Простите, принцесса». Я не хотела. Я перестаю её слушать, возвращаясь к тревожным мыслям. Меня беспокоят коридоры, полные стражников. Не нравится, что рядом нет Тайлоса. И я не могу перестать задаваться вопросом: жива ли ещё мама? Что будет дальше? Что мне делать самой? Каково теперь моё предназначение? Или я его уже выполнила, просто появившись на свет? Простит ли та и мое предательство? Столько вопросов и ни одного ответа. «Малое трапезное, ваше высочество», — говорит один из стражников, открывая передо мной резные двери. «Надо же! Я даже не замечаю, какими путями мы здесь оказываемся. Впрочем, это не важно. Я вхожу в зал... И первым делом вижу рыжие кудри Элары, зачёсанные назад. Мужчина широко мне улыбается, отталкиваясь от камина, у которого стоял. Сестра. Нет, ты могла такое представить? Не я. Я потерял дар речи, когда ты заявила, что у нас с тобой один отец. Но должен признать, это сыграло нам только на руку. О чём ты? Прежде чем ответить, принц заключает меня в свои медвежьи объятия. Младшая сестра, я мечтала о тебе, Ния, когда был ребёнком. Кто бы знал? О чём ты говорила, Лар? Вынуждаю я его отстраниться, когда заметил, что общий отец сыграл нам на руку. То, что я дочь короля, как-то повлияло на его решение о прекращении гонений на полукровок. «Ни как-то, Ния! Это решило все! Я вложил в руку отца нож и предложил ему убить тебя за то, что в тебе, кроме его собственной, течет и эльфийская кровь!» Он отказался! «Я не успеваю ответить Илару, потому что в зал входит король, наш отец». «До чего странно изменилась моя жизнь, когда в ней появилась правда? И до чего похожи наши с Тайлосом судьбы? Он из-за обмана всю жизнь ненавидел эльфов, а я всю свою жизнь из-за обмана ненавидела людей». В итоге вышло так, что между людьми и эльфами не так уж и много отличий, что те, что другие, готовы пойти на многое ради своих целей. И я не знаю, плохо это или хорошо. Наверное, зависит от того, к чему в итоге это всё приведёт. Прекрасно выглядишь, дитя, улыбается мне король, а затем переводит взгляд на Элара. Ты тоже сын. Я решительно иду в его сторону. Нужно найти и освободить мою маму. Как нам это сделать? Лицо мужчины мрачнеет. Он смотрит в сторону и кивает. Нужна ей, знаю, но это не просто. Давайте сядем за стол. Каждая минута промедления может стоить ей жизни, настаиваю я. Церковь в любой миг может от неё избавиться, потому что теперь о маме знаете вы. Она им нужна. Мы будем на это надеяться. И потому бездействовать Нея равняется с нами Лар. Не горячись. Мы стоим на пороге величайшей схватки, и сейчас есть дела гораздо важнее, чем спасение из плена королевы эльфов, холодно спрашиваю я. Я не это имел в виду, но вы оба говорите мне именно об этом. Чего ты ждёшь от меня, дитя? Чтобы я отправил обычных людей к магам крови на верную смерть? И чем это поможет Ризании? Люди погибнут напрасно, Эания. Отправьте меня. Мужчины переглядываются, и Элар печально усмехается. Он нас предупреждал. Нея поворачивается к принцу мне. Тайлос настаивал на том, чтобы ты дождалась его, прежде чем бросаться в схватку. Я понимаю твоё нетерпение, но это опасно. Нам нужны сильные стихийники, чтобы хотя бы попробовать прорваться в церковь, понимаешь? Одна ты не справишься. И потом, замечает король, ты моя дочь Эания. Ты важна для нового королевства, и я не позволю тебе рисковать своей жизнью. Ты меня услышала? Я закрываю глаза. улавливая в их словах зерно истины мне не справится одной и отвечаю да хорошо теперь давайте всё же сядем за стол и поедим нам столько предстоит обсудить за время ужина я узнаю много нового епископ и другие служители церкви явились в замок на встречу с королём и его советом с отрядом магов крови. Выслушав его величество, церковь объявила короля врагом самого бога. Случилась небольшая схватка. Они хотели убить и короля, и принца. Но рядом был Тайлос. Несколько королевских стражников всё же погибло, а других ранили. Церковь же лишилась трёх магов и одного служителя. По столице людей расползается хаос, как щупальца дымчатого чудовища. Король поднял всю стражу, объявил церковь врагом короны. А церковь, в свою очередь, внушает простым людям, что король предал свою веру, а значит и их самих. Епископы и все его сторонники заперлись в церкви, их охраняют маги крови и полчища псов. Обе стороны затаились, подтягивая свои силы. Туары и братья занимаются тем, что выводят из столицы простых людей, тех, кто на это согласен, одновременно приводя в замок полукровок, прибывших в столицу ещё до нас. Здесь всё и закончится, в Валазаре. Величайшая схватка, как выразился Элар, которая положит конец затянувшейся войне. И мне ясно дают понять, что я в ней участия принимать не буду. Меня, как настоящую принцессу, запрут в комнате и будут охранять. Я не спорю. Но кто бы знал, как я хочу сражаться, очень хочу, но вынуждаю себя сидеть молча и тихо, потому что действительно важна для нового мира Я была рождена, чтобы стать его олицетворением. Две короны в одной. Половинка из дорогого металла и камней, другая из веток и цветов. Огорела она на мне, потому что я отказывалась видеть правду, ту, о которой позже мне сказал лабиринт силы. Точнее, спроси Когда я раздумывала, к какому народу из двух принадлежу, или они все принадлежат тебе. Я всю жизнь думала о себе, как об обычной полукровке, желающей выжить на негостеприимной земле, когда-то принадлежавшей эльфам, моему народу. А оказалось, что и люди мой народ. Ваше величество, появляется в дверях запыхавшийся стражник. Мы схватили переодетого мага крови, пытавшегося проникнуть в замок. "Тай", вырывается у меня. Он не пытался напасть, и с ним ещё двое. Маг заверяет, что у него есть важное сообщение. То есть это не маг Тайлос, переводит взгляд с меня на стражника король. "Нет, ваше величество. Он также говорит, что знаком с принцессой говорит, что она может направить на него лук и стрелу, пока вы будете его слушать. Говорит, что последовал совету друга и нашёл свою правду. Я его знаю, подскакиваю я на ноги. Он мог встретиться с Стайлосом. Пусть войдёт и скажет то, что хочет. Король снова переводит взгляд с меня на стражника. Хорошо. Приведите мага, но убедитесь, что его ладони целы. А в его одеждах не спрятан нож. Слушаюсь ваше величество. Я так и не возвращаюсь на стул, пока в зал не приводит маг крови, которого я встретила на берегу озера Тысячи зубов. Мужчина выглядит иначе, без привычного чёрного одеяния. Его синие глаза блестят не так ярко на фоне простого облачения в серых тонах. Мой король, кланяется маг крови. принцы и принцесса рад видеть вас всех в добром здравии, особенно принцессу. Искренне считал, что она погибнет, встретившись с тысяче зубами, счастлив, что ошибся. Ты видел Тайлоса? Он в порядке? спрашиваю я. Дионис хмурится, а король приказывает: "Я тебя слушаю, маг крови. Говори". Мужчина серьёзно кивает. расправляет широкие плечи и заявляет Я знаю планы церкви, мой король. Они хотят захватить ваш замок на рассвете. Мы не знаем наверняка, говорит ли Мак крови правду или же это хитрая уловка церкви, но относимся к его заявлению с полной серьёзностью. Под мы я подразумеваю короля и принца. Лично меня ни о чём не спрашивают. и отправляют в выделенные покои в сопровождении тех же четырёх стражников. Впрочем, мне и помочь-то нечем, если я не буду сражаться наравне со всеми. Но кое-какие мысли по этому поводу у меня, разумеется, имеются. Я выпроводиваю служанку и отодвигаю всю мебель в комнате к стенам. Высыпаю на пол немного земли из горшка с растением. Ставлю рядом таз с водой, разуваюсь, одной ногой встаю в воду, другой в землю и начинаю тренироваться. Всё, как учил Тайлос. Три стихии в одной: земля, вода и воздух. А с рассветом будет и огонь. Всё дело в тепле на коже. Мы, дети эльфа и человека, не касаемся огня, когда используем для магии огниво. Нас касается его тепло. А солнце и есть самое мощное огниво. И оно доступно для нас почти всегда, как воздух. Об этом однажды рассказал Тайлос. Я тогда в который раз восхитилась его острым умом. Я тренируюсь до поздней ночи, а затем решаю отдохнуть перед рассветом. Балкон, с которого можно сражаться, не участвуя напрямую в схватке, я уже приметила. Он находится на том же этаже, где мои покои. К нему ведёт небольшой холл с колоннами, у которых стоят огромные горшки с молодыми деревцами. Имею искрову себя от посторонних глаз, но при этом смогу помочь тем, кто будет биться на нашей стороне. Мне кажется, что я не смогу сомкнуть глаз до рассвета из-за мыслей, не покидающих меня ни на мгновение. Но в какой-то момент понимаю, что из беспокойного сна меня вырывает какой-то звук. Чьи-то осторожные шаги. Я протягиваю руку к горящей свече на столике у кровати и увеличиваю силу огня так, чтобы он осветил большую часть комнаты и незваного гостя. А другой рукой нахожу под подушкой кинжал. Сердце пропускает удар, а затем бьётся часто и радостно. "Я нашёл твою маму, Иане", тихо говорит Тайлос. Кинжал падает на одеяло. Я подбираюсь и жадно разглядываю любимое, но хмурое лицо. Она в порядке. Ты смог её освободить? Тай поджимает губы. Нет. Она не захотела уйти со мной. Как? Я откидываю одеяло и поднимаюсь с кровати. Но почему? Плохое предчувствие наполняет сердце, вызывая тревогу, которая гложет нутро. Я замираю напротив мага и жду ответ. Он отворачивается в сторону, Но я успеваю заметить во взгляде боль и обречённость. Тебе хватит 5 минут, чтобы собраться, спрашивает он. Риязание взяла с меня обещание, что я приведу тебя к ней. Приведёшь меня? Да? Мне хватит и одной минуты. Спать я легла в одежде, потому очень скоро была полностью готова. Стража впустила меня. но тебя из покоев не выпустит, объясняет Тай. Не хотелось бы их калечить, потому мы покинем замок через окно. Ты мне доверяешь? Нет. Мак встаёт возле окна, у которого, по словам короля, однажды появилась мама, и протягивает мне руку. Я без раздумий бросаюсь к нему, чтобы в следующий миг оказаться притянутой к его телу. Сердце запинается, А в горле мгновенно пересыхает. "Тай", хриплю я, пытаясь поймать его взгляд. "У нас мало времени, Аня. Не сейчас". Тайлос распахивает створки окна, за которыми раскинулась бархатная ночь, и забирается вместе со мной на подоконник, прижимаят меня крепче и спрашивает, не глядя: "Готова?" Я решительно киваю, и мы ступаем в пустоту. чтобы провалиться в неизвестность. Полёт вниз протекает стремительно и безопасно. Волосы треплет воздух, они пружинят, когда Тай замедляет падение и опускает нас на площадь. Подошвы ботинок бесшумно касаются камня. Мгновение мы стоим тихо и бездвижно, по-прежнему нестерпимо близко друг к другу. Затем Мак отпускает меня. Нужно двигаться тихо и незаметно. И ты должна беспрекословно слушать меня. Справишься? Да, но Тай, мы поговорим обо всём позже, обрывает он. Идём. Тайлос берёт меня за руку, делает шаг вперёд, но я не сдерживаюсь и шепчу едва слышно: "Я ошибалась, Тай". Резкий поворот. И я уже прижата спиной к каменной стене замка. Дыхание сбивается. Волнение огнём вскипает в крови, и жар любимых губ делает его ещё сильнее. Наш поцелуй, жадный и отчаянный, но с привкусом горечи, потому что длится недолго, потому что нужно думать о маме, а не о себе. Стража выдыхает тай. Да, нужно идти. Я мало что вижу в чернильной темноте Алазара, но Мак точно знает, куда нужно идти, где пригнуться и через что перелезть. Мы двигаемся стремительно и незаметно, избегая любых огней, и совсем скоро перед глазами появляется церковь, шпили башен которой стремятся к звёздному небу. У меня обрывается сердце, когда я вижу бесконечное множество псов магов крови, заполонивших двор. Мужчины дерутся на мечах друг с другом, отрабатывая удары, голдят и громко смеются, готовятся к бою буквально под носом у короны. Им плевать, на чьей стороне сражаться, лишь бы убивать. С ними к бою готовятся и маги крови. Но далеко не все. Пока мы стаем крадёмся вдоль невысокого забора, я насчитываю лишь десяток магов. Они тенями бродят среди своих псов и отдают разного рода команды. Скорее мы уходим с возвышения, и я теряю двор из вида. Впрочем, чтобы моё сердце раз от раза сжималось от страха, хватает и звуков стали да свирепых рыков. В какой-то момент Тай снова притягивает меня к себе, и мы поднимаемся над забором так резко и быстро, что я едва успеваю заметить окно, в которое мы влетаем, и поджимаю ноги, чтобы не удариться. Сейчас нам придётся бежать, ладно? И мы бежим. Сначала из комнаты, в которую попали, потом из коридора на лестницу, всё ниже и ниже, другой коридор и снова по лестнице. каменный и обветшалый. Она ведёт в подземелье, из которого веет жутковатым холодом. Мы быстро проходим одно пустое помещение за другим, минуем повороты, и по дороге нам не встречается ни одной живой души. То, как быстро и безошибочно мы передвигаемся, говорит, что это полностью заслуга Тайлоса. Он хорошо изучил эти подземелья, как и места, где можно встретить людей. Наконец мы замедляем шаг. Выглядываем из-за угла. У тяжёлой двери, привалившись к обветшалой стене, сидят два охранника, и оба будто спят. Тай снова берёт меня за руку и тянет за собой. Охранники не двигаются, не слышат наших гулких шагов. Неужели мертвы? Я не успеваю этого понять, потому что маг толкает дверь и заводит меня в помещение. Оно наполнено болью и страданиями. Об этом говорят толстые прутья клеток с обеих сторон и доносящиеся из-за них слабые стоны. Я с ужасом смотрю на Тайлоса. Они ставят опыты над кровью эльфов и их потомков. — Я не успеваю этого понять, потому что маг толкает дверь и заводит меня в помещение. поджимает он губы. Идем дальше. Я сдерживаю дрожь и отправляюсь за магом. Пленники, мимо которых мы проходим, все как один, исхудалые, бледные, прикованные цепями прямо к стенам. Тай, мы им поможем, отчаянно шепчу я. И им уже не помочь не я, с горечью отвечает он. Неужели и с мамой сделали что-то подобное? Я хочу спросить об этом у Тайлоса, но не могу разлепить пересохших губ. А затем вижу её. Женщину, в которой с трудом узнаю свою сильную, деятельную и красивую маму. Я падаю на колени у прутья в клетке, Сердце разрывается от боли, а из груди рвутся рыдания. «Мама!» Она поворачивает голову на мой голос, открывает глаза, взгляд вспыхивает радостью, а без кровных губ касается слабая улыбка. «Эания, родная!»